Третье. Я не могу простить себе, что вовремя не подумал о коварстве и низменных нравах соплеменников Гианеи, говорил Вересов, нервно шагая по рубке управления. А что вы могли сделать, рассудительно заметил Тартини. Я должен был предвидеть возможность того, что сегодня произошло. Пример лунной базы был достаточно красноречив. Мы не должны были подходить вплотную к экрану Центрального Куба или, если уж подошли, сразу отойти, как только увидели, что он засветился. Ему нечего было нам сказать. «Вы думаете, что послание геонейцев в этом случае не появилось бы?» «Ведь экран начал работать». «Не появилось бы», — решительно ответил Вересов. «Эта надпись предназначалась не для нас с вами, а для Мерига». Предвидели ли геонейцы похищение корабля или приняли меры против его захвата вообще, не столь важно. Они придумали наказание для тех, кто вздумает лететь помимо их согласия. И, разумеется, хотели, чтобы эти люди, Миига или кто-нибудь другой, прочли приговор. Это вполне в их стиле. Предусмотрели же они наше приближение к лунной базе. Почему же... Не погибли четверо, потому что боялись подойти к мозгу навигации. Они не обратили внимания на выключение люков и на самовольное включение экранов, а мозг был настроен на самоуничтожение только после появления послания. Каким же образом четверо смогли выйти из корабля, если все люки были выключены? Потому что корабль приземлился. Программа наказания уже не могла быть осуществлена. Мозг очень разумен и умеет действовать логично. Но он все же механизм и никак не мог рассуждать. Он слепо подчинялся заложенной в него программе действий. Поняв, что обстановка не позволяет выполнить приказ, он восстановил первоначальное положение. «Допустим, что все это так», — сказал Тортини. Но тогда мы не имели бы возможности отключить связи мозга с аппаратами управления. Вполне имели, если бы вовремя заподозрили. Связь с аппаратами осуществлялась не центральным кубом, а четырьмя остальными, им управляемыми. Но теперь эти связи отключились сами. Это почему, спросил Вересов, потому что уничтожено содержимое кубов. Вы ошибаетесь. Уничтожены не связи, а управляющие схемы мозга. Без них все двенадцать аппаратов превратились в мертвый набор деталей. Он помолчал и добавил с ожесточением в голосе. Я должен был подумать об этом. По-моему, никак не мог, сказал Медина. Мозг был детально обследован нашими учеными и инженерами. «Мог и должен был», — упрямо возразил Вересов. «Не пытайтесь снять с меня вину. Я командир не планелета, а космического корабля в космосе. Я должен обо всем думать. Но сделанного не воротишь. Что касается твоего замечания о том, что мозг был обследован и изучен, то оно только кажется убедительным. Мозг не разбирали на части». Его изучали только в отношении его схем, чтобы понять принципы его работы и его возможности. С этой задачей наши специалисты блестяще справились, хотя она была неимоверно трудна. В столь сложном и громоздком устройстве нет никакой возможности заметить крохотную деталь, само существование которой никому не могло прийти в голову. «Что будем делать дальше?» задал Тортини свой обычный вопрос. «Будем действовать!» Но теперь наша задача колоссально усложнилась. У меня не выходит из головы, что кто-нибудь может находиться во втором или четвертом отсеке. Открывать двери мы научились. И не думайте об этом. То, что можно сделать с ничего не значащей дверью в помещении мозга, нельзя сделать с зверями и люками отсеков. Кораблю предстоит долгий путь». Лишать его элементарной защиты мы не имеем права, ни при каких обстоятельствах. В послании сказано, что корабль остановится, а затем начнет падать на ближайшую звезду, то есть на солнце. Мало что сказано в послании. Они рассчитывали на умственный уровень Мерига или подобных ему. Порядок действий таков, — Вересов заговорил твердо и решительно. Первое вскрыть кубы и посмотреть, что можно сделать с ними. Второе. Все силы бросить на исправление автоматов, ведущих люками и вентиляцией. Если понадобится, смонтировать суррогат управляющей схемы этих аппаратов, так или иначе подчинить их нашей воле. Двигатели пока могут остановиться и работать в обратном режиме. Нас это не касается. До них доберемся потом. На это понадобится силы всего экипажа, «Главное — получить свободное сообщение и разбудить всех, кроме четверых». «Не будем терять времени», — сказал Медина. «Мы и не теряем. Сейчас будем ужинать и ляжем спать. Это необходимо. Хотя бы на 4-5 часов, а затем разделим силы. Я займусь мозгом Тортини, аппаратом люков, а Медина — вентиляцией». «Значит», — сказал Тортини, — «корабль будет лететь сам по себе. Мозга нет». «Дежурного на пульте не будет». «А что может сделать дежурный?» «Приходится положиться на счастье». «И не только сегодня, а все время, пока не будут исправлены или как-нибудь изготовлены схема управления всеми двенадцатью аппаратами». «Вы уверены, что они-то в порядке?» «Конечно. Это же наши, а не генейские конструкции». «Этого я не знал». Вернее сказать, что они наши только по изготовлению. Их схемы остались прежними. А почему их заменили? Потому что, не желая разбирать мозг навигации, наши специалисты должны были на чем-то ознакомиться со схемами геонейцев. Они сделали это на вспомогательных аппаратах, а потом изготовили их копии. Потому в них и не может быть никаких сюрпризов. За ужином Медина предложил включить генераторы и послать в космос сигнал бедствия. «Зачем?» — возразил Вересов. «Кто его получит?» «До Земли слишком далеко. Кроме того, я совершенно уверен, что мы справимся, и корабль полетит дальше своим путем. Ни к чему просить помощи. Положение не столь катастрофично». «Пожалуй, не очень охотно согласился Медина». Он не разделял оптимизма командира относительно двигателей, хорошо зная, как сложно управлять ими. Двигатели были неземными, земными, а гианейскими, но Медина не высказал вслух своих мыслей. Зачем тревожить и волновать товарищей? Вересов прав в одном: их сигналов некому принять. Сейчас надо думать о главном. Они легли на отдых в каютах тех кто жил в пятом отсеке. Хозяева этих кают лежали в анабиозных ваннах в четвертом. Прежде чем заснуть, Вересов подумал, что если кто-нибудь и находится действительно в четвертом или втором отсеке, то не все же пятеро, Муратов и Геонея, вероятно, оказались запертыми в первом. В самом худшем случае экипаж потеряет трех человек находившимся в ваннах, никакая опасность не угрожала. «Справимся!» — подумал он, засыпая. Как не тяжела гибель товарищей, он рассуждал, как командир, обязанный думать обо всех. Все трое проснулись одновременно, через четыре часа. Короткое купание в бассейне, завтрак, и они были готовы к работе. Вентиляция между пятым и четвертым отсеками по-прежнему была выключена. Связи не было, люки не открывались. — Только мы трое можем спасти корабль, — его экипаж, — сказал Вересов. Они прошли в помещение мозга навигации. Там все было, казалось, как всегда. По внешнему виду ничто не изменилось. — В сущности, неожиданно для себя самого, — подумал Вересов. «Откуда мы знаем, что мозг полностью вышел из строя? Мы сделали такое заключение по аналогии с лунной базой. А здесь может быть иначе. Достаточно просто запереть мозг, и люди уровня Мерига ничего сделать не смогут. Цель будет достигнута. Но тогда что за звук слышали мы из четырех кубов?» «Ладно, увидим», — сказал он. «Что увидим?» — спросил Тортини. Я ответил на свои мысли, не обращайте внимания. Прежде чем заняться своим делом, Тартини и Медина помогли снять задние стенки всех пяти кубов. Вооружившись ручным фонарем, Вересов занялся прежде всего центральным. Надо было выяснить, можно ли вскрывать автоматы люков и сигнализации. «Можете работать», — сказал он через несколько минут. К пяти вечера положение стало вполне ясным. Хмурые и усталые, они собрались за обеденным столом. Первым заговорил Медина. — Включить вентиляцию, — сказал он, — не столь уж трудно, но нужно время для изготовления импульсной схемы. Будь у нас возможность проникнуть в четвертый отсек, все было бы просто. — Сколько времени тебе нужно? Это зависит от того, где взять необходимые детали. В кладовое, где мы вчера были, ничего пригодного для этой цели нет. Что тебе нужно? Медина, словно читая по списку, назвал «больше двадцати предметов». «Так», — сказал Вересов, — «ясно». «А как у тебя?» — обратился он к Тартине. «Совершенно то же самое». «Хорошо, с этим мы справимся. Можно сделать один...» импульсный прибор на два автомата с кнопочным переключателем. Используем для этого все тот же запасный автомат сигнала тревоги. В нем есть все необходимое, а если и не все, то на временную, упрощенную схему хватит, во всяком случае. А теперь слушайте, что обнаружил я. Выражение лица командира не обещало ничего хорошего. Им было. «Вполне достаточно просто запереть мозг», — начал Вересов. И оба его слушателя поняли, что он говорит о гианейцах. Для Мерига и других ни к чему было устраивать сложную систему самоуничтожения. Это наводит на мысль, что опасались не только соплеменников Мерига, но и землян. Ведь этот корабль должен был лететь вслед за кораблем Реагей, Очевидно, и там было сделано то же самое. Это интересный факт. На нем успеем поговорить потом. Вересов на минуту замолчал, потом заговорил вновь. Дело обстоит так. Все главнейшие узлы схемы выведены из строя окончательно. В наших условиях изготовить эти узлы немыслимо. Для этого нужен завод электронного оборудования. Я обнаружил хитро замаскированную крохотную батарейку, видимо достаточно высокого напряжения постоянного тока. Реле, спрятанное в механизме крана, включило ток, и во всех главных узлах сгорели велкоды, как мы называем такие приборы. Вы знаете, что это такое? В кубическом миллиметре десятки микроскопических деталей. У нас нет запасных ВЛ-кодов, а если бы и были, то заменить сгоревшие мы не смогли бы. Схема не наша, а геонейская. Наши ВЛ-коды сконструированы совсем иначе. Мы знаем только, что и наши, и геонейские имеют одно и то же назначение. Мозг вышел из строя. Что из этого следует? и Медина молчали. «А следует вот что», — продолжал Вересов. «Мы сможем восстановить работу всех двенадцати автоматов. На корабле все будет в порядке, но управлять двигателями мы не сможем. Ими управлял левый от центрального куб, и именно он пострадал больше всех». «Двигатели вышли из-под нашего контроля. Они будут выполнять последнюю команду мозга. А какую команду он дал, ясно из послания. Они будут тормозить корабль, а когда он остановится, прекратят работу уже автоматически. И пустить их мы не в силах. Нужна помощь с Земли. Вы понимаете, конечно, что эта помощь придет весьма не скоро как минимум через 30 лет, и для нас в условиях неподвижности пройдет также 30. К этому я могу добавить, что содержимого всех пяти продовольственных кладовых хватит на 25 лет. После некоторого молчания Медина сказал, «Протянуть вместо 25 30 лет не столь уж трудно, но 30 — это минимум, может пройти и 40 Мне кажется, что единственная надежда на то, что земной космолет, который отправится на планету Мирега через четыре года земного времени, пролетит близко от нас. Он обязательно пролетит близко, и его локаторы обнаружат нас и примут за крупный аэролит. Ну, это вряд ли. Наш корабль слишком велик. Кроме того, мы можем включить передатчик и непрерывно давать сигнал SOS. Мы сделаем это через 4 года. На сколько лет рассчитаны анабиозные ванны? — спросил Тортини. — К сожалению, — ответил Вересов, — они рассчитаны на собственное время корабля в условиях полета с полной скоростью. По земному времени они будут работать не больше двух лет. — Тем лучше, — пошутил Медина. — Веселее будет коротать годы Рабинзонады. Вересов с удовольствием услышал смех своих товарищей. Его сообщение не обескуражило их и не лишило спокойствия. Они оказались настоящими космонавтами. Итак, за дело, сказал он, и встал. Разборка автомата сигнала тревоги не заняла много времени, но с монтажом пришлось потрудиться. Деталей не хватало, а использовать ставшие совершенно ненужными части мозга они не могли. Ни одна из них не подходила к земной схеме. С ними не было программиста, и это давало себя чувствовать. Пять схем, одна за другой, оказались негодными. Они не смогли расшифровать код, с помощью которого мозг посылал автоматам приказы и поочередно пробовали известные им коды, применяемые в электронике и кибернетике. Но все было тщетно. Автоматы не слушались. На эту работу ушло восемь дней. Беспокойство за остальных бодрствующих членов экипажа росло с каждым днем. Живы ли они? «Остается одно», — сказал Вересов, когда и пятая попытка не удалась. «Терять еще восемь дней, чтобы перепробовать все коды неразумно. Он может быть вообще нам неизвестным. Мы не программисты». Перемонтируем самые автоматы. — Шутка сказать, — усмехнулся Медина. — На это идет четыре дня, — продолжал Вересов. — И еще день на переделку импульсной схемы. — Четыре дня на два автомата? — усомнился Тортини. — Ну, пусть не четыре, а восемь. Зато успех полностью обеспечен. — Давайте так, — согласился Медина. Закипела новая работа. Они еще больше сократили время сна и для поддержания сил пользовались тонизирующими средствами, бывшими в каютных аптечках. Работа требовала предельной тщательности. Только один раз они прервали свой труд, да и то на один час. Это произошло тогда, когда тем же способом, что и Виктор Муратов, они обнаружили замедление скорости корабля. Действительно. — Тормозиться, — сказал Тортини. — Не считаете ли вы разумным повернуть корабль? Пусть он как-то движется, пусть летит к земле, а не от нее. — Это надо было сделать давно, — с досадой сказал Вересов. — Мы же наверняка знали, что корабль начнет торможение. — Тогда нам было не до того, — примиряющим тоном сказал Тортини. — Я первый должен был об этом подумать, но лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что у нас есть возможность сделать поворот. Инженеры земли посчитали, что боковые дюзы необходимы, и не положились в этом на двигатели, управляемые гианейским мозгом навигации. Они допускали такой случай, что командиру может понадобиться немного повернуть корабль тогда, когда мозгу это не придет в голову, или он не пожелает выполнить этот маневр, считая его ненужным. Ведь вблизи крупных небесных тел управление переходило к командиру, что было предусмотрено схемой мозга. Инженеры земли не очень доверяли его послушанию, и на корме были установлены обычные реактивные двигатели, управление которыми не зависело от мозга. Именно про них и говорил Тартини. Вересов подошел к пульту. Земные двигатели были включены, и поворот начался. Антигравитационное поле работало, как всегда, точно, и они не ощутили поворота. Контролировать его можно было только по звездам. «Это займет часов сорок», — сказал Вересов. «Двигатели поворота рассчитаны на малую скорость корабля. Им нелегко преодолеть инерцию его прямолинейного движения». Будем продолжать работу, как прежде. Это произошло утром, а к вечеру следующего дня корабль повернулся к Солнцу, и боковые двигатели были выключены. Все же мы будем ближе, и космолету легче обнаружить нас. Кроме того, может быть, расстояние станет доступным для наших генераторов связи, мы же не знаем. «С каким отрицательным ускорением тормозится корабль?» — резюмировал Вересов. Все приборы пульта бездействовали. Ими предстояло заняться специально. Уже две недели звездолет летел никем и ничем не контролируемый. Только локаторы работали нормально. Они были земные, а прежние — гионейские, если и работали то посылали свои сообщения в мертвый мозг навигации. Кто мог предвидеть, что командир космического корабля может оказаться в подобном нелепом положении? Верисов нервничал, и это было понятно. Работа была закончена еще через семь дней. Один день им удалось сэкономить. Охваченные сильнейшим волнением, до да предела утомленные, они сразу же, как только убедились, что автоматы действуют, подошли к люку в четвертый отсек. Было половина шестого утра. Вересов нажал на кнопку, заметно дрожащей рукой. И люк, закрытый, шестнадцать суток, наконец открылся. В четвертом отсеке никого не было кроме спящих в анабиозных ваннах. Воздух был чист, но ведь они сами включили вентиляцию уже больше часа тому назад. Работали ли верхние резервуары, по-прежнему было неизвестно. Как не торопились Вересов и его товарищи узнать, что происходит в остальных отсеках, они внимательно осмотрели контрольные приборы во всех анабиозных помещениях. Все было в порядке лежавшие в ваннах, спокойно спали, не зная о том, что произошло с кораблем. «Счастливые!» — невольно подумали все трое. В третьем отсеке также никого не нашли. Только во втором, в своей собственной каюте, спал на постели профессор Фогель. По внешнему виду он находился в совершенно нормальном состоянии. Вересов дотронулся до его плеча. Фогель сразу проснулся. Он спокойно посмотрел на Вересова и сказал: Ну, наконец-то! Где остальные? Геоней и Муратов, по-видимому, в первом отсеке. Двоих я уложил в ванны. А зачем вы это сделали? Профессор сел на постели. А вы не знаете, что вентиляция выключена, и что подача воздуха из верхних резервуаров также? Впрочем, я замечаю, что воздух очистился. В последние дни здесь начало становиться душно. Все было ясно. Запертые во втором отсеке три человека поняли, что для них может не хватить кислорода. Они не знали, сколько времени придется просидеть тут, и приняли решение двоим лечь в анабиоз. Для одного кислорода хватит на втрое большее время». Почему остался именно Фогель, понять было нетрудно. Он был старшим и воспользовался своей властью. Уложить в ванну самого себя он не мог. «Что же все-таки случилось?» — спросил профессор. Во втором, а также и в четвертом отсеках, не было экранов наружного обзора. Их сняли на земле, посчитав ненужными. Фогель не знал даже того, что корабль замедлил скорость. Торопиться выяснить, что с Геонеей и Муратовым не было особой нужды. В первом отсеке есть оранжереи, и нехватки кислорода возникнуть никак не могло. Вересов рассказал профессору обо всем. Он внимательно выслушал, а потом сказал, «Мне все ясно, кроме одного. Почему вы не включили радиопередатчик немедленно? Ведь он на пульте» или вы не умеете с ним обращаться?» Вересов объяснил. «Я вас не узнаю, Юрий, — сказал Фогель. Конечно, испытание, выпавшее на вашу долю, могло повлиять на психику. Но вы же должны помнить, что кроме нашего есть еще звездолет Вияи. Он тоже пролетит близко от нас и гораздо раньше корабля земного». «Я не забыл о нем, — ответил Вересов но генераторы не могут дать частоты, на которую настроен приемник радиостанции корабля ВИАИ. Это я точно знаю.